Но, тем не менее, некоторые навыки имелись и у меня. Поэтому, перехватив инициативу у Ксении Макарны, я повел отряд в самый дальний угол зала, в рейд по тылам. Здесь ведь даже не очень важно, что досталось, что выцарапал. Если у тебя нет к этому вкуса, то за шведским столом ты можешь пропустить и не востребовать, скажем, осетрину. или жареную телятину. Но опасно пройти мимо чего-либо затейливого по назначению. Потом не оберешься сожалений, если соседи по пляжу ненароком спросят, а как вам жаркое из австралийского попугая с подливой из весеннего сока баобаба? Вот ты и идиотик, не знаха и валенок. А какое такое жаркое? Где оно стояло? Собственно, чего я так подробно пишу о всяких мелочах заграничного быта? Ну, Во-первых, не скрываю, что подобного раньше даже в Венгрии не видел и не мечтал увидеть, если бы не эти специфические повороты времени. На Кипре, по милости приятеля, ананас, а дома картофан. Ну, слава богу, что пока он-то хоть наличествует. А во-вторых, мне всё это как любопытному человеку интересно. А может быть, я этнограф по натуре? Так вперёд, этнограф. Веди свою нелепую, включая себя самого, почти карнавальную группу в глубь зала, к пышным зарослям вкусной пищи. На тебя даже оглядываются отдельные посетители, когда ты пробираешься через ряды столиков. Но это ведь в основном наши простые советские люди, поднабравшиеся здесь за два 3 дня опыта, чтобы, несмотря на крутой зад, вести себя как аристократия. А сколько интересно здесь самозванцев? Честно говоря... Во время завтрака я все время ждал Люсю. Если так модные нынче сексологи говорят и пишут, что качество соития определяется глубиной сексуального воспоминания, то мои руки, бедра, живот и грудь еще долго не забудут ее плотного и отзывчивого тела. Я определенно думаю, что любовь, как некий сексуально-духовный феномен, все же есть, существует. И я с удовольствием говорю об этом на лекциях своим студентам и студенткам. А как же иначе традиционная духовная связь, трепетание душ, бесконечные сладкие разговоры? Ну, возможно, в какой-то мере все это имело место в прошлом веке. у специальной, выведенной достатком и бесконечным досугом категории людей. «Крестьянки любить умеют» — это лишь литературный миф, имеющий материальное подкрепление только в качестве исключения. Наш век все упростил до сексуальной функции и воспроизводства детей. Какая там сладкая неразрывность душ, когда после вульгарного развода бывшие половинки чуть ли не топорами рубятся за имущество. Я вот помню некую московскую известную пару. Он знаменитый актер, а она преуспевающая журналистка. И оба из себя много лет изображали такую немыслимую духовность и такую надежную любовь, А подвернулась актеру некая юная коза, молоденькая дочка замминистра, а так полетели клочки по закоулочкам. На суде эти интеллигентные воспитанные люди наперегонки вспоминали, деля совместно нажитое имущество. Ретиво вспоминали, где, когда и за сколько купили каждую кофейную чашечку или банное полотенце. Но, ну, конечно, каждая пара и особенно после долгого совместного житья испытывает некие общие чувства.